Глава 11. Сказанное хозяином замка произвело немалый эффект. На лицах гостей отразилось замешательство, недовольство и спуг. Равнодушным, кажется, не остался никто. А ведь Альтромбран, как и в разговоре с Алито, не назвал ни одного имени. Выходит, все-все присутствующие находились по мести той зимой, когда со сводными сестрами случилось несчастье. Все, кроме самой Али, а также Киллиана Ристона, который нахмурился, переводя взгляд Салла Сатармбрана на его племянника, с ошеломленным видом замершего посередине зала. Они с Альдо и Девейн остановились во время танца, не разомкнув рук, но теперь казалось, будто мужчина тяжело опирается на девушку. Для него объявление дяди, похоже, стало большим потрясением. Но только ли за наследства. Эмри с резким движением отпрянул от партнерши по танцу и зашагал к выходу из зала. Он не оглядывался на остальные и смотрели ему вслед. Али перевела взгляд с его спины на лицо владельца замка и обнаружила, что тот улыбается. — Куда он пошел? — высказал тревожащую мысль Али. — Я поговорю с ним, — ответил Киллиан. — Не наделал бы глупостей. — Спасибо за танец когда Ристон последовал за другом и тоже покинул зал. Алита решительно направилась к Альду Тромбрану, стараясь успеть, пока снова не зазвучала музыка. — Ты хотела что-то мне сказать? — осведомился он. — Что вы натворили? — прошептала Али, приблизившись так, чтобы никто не мог услышать их разговор. — Я-то думала, что все останется в секрете. И к чему эта безумная затея завещанием? Вы хоть понимаете, что теперь оказались в опасности? Если с вами что-нибудь случится? Если с кем-то и случится нечто плохое, то не со мной. Перебил ее собеседник, да и чем плоха моя идея? Материальная заинтересованность во все времена являлась мощным дополнительным, а то и основным стимулом. Разве за помощь в поимке преступников и розыске пропавших? «Не дают вознаграждения. И именно это я и собираюсь сделать». «Я все же не понимаю, для чего вам потребовалось устраивать подобный спектакль», — выдохнула она и оглянулась на гостей, которые недоверчиво посматривали в их сторону. «Вы же практически раскрыли карты. Теперь все догадываются, что их одновременное приглашение в замок вовсе не совпадение». «Неужели вы действительно считаете, что если кто-то и знает больше о том, что происходило тогда, то непременно тут же побежит к вам рассказывать, соблазнившись деньгами? Да и для того, чтобы их получить, все равно придется дождаться...» Али осеклась и закусила нижнюю губу, не договорив фразу. Но Салэ в ответ лишь усмехнулся. «Дождаться моей смерти, верно!» Но я уже не молод так, что она не за горами. Вот ты сама неужто отказалась бы получить наследство. Речь не обо мне. Хорошо, допустим, денежный к выглядит привлекательно. Однако где гарантия, что вам скажут чистую правду? Ведь с тех событий прошло уже несколько лет. а О своем племяннике вы подумали? Он ведь наверняка рассчитывал стать единственным наследником. — Теперь же выходит, что вы лишаете его части обещанного. — Обещанного? Я никогда не сулил ему, что он получит все. Он сам себе это надумал, так пусть теперь себя и винит. — Вы... Вы слишком жестокий, Альтрумбран, — не удержалась Алита. — Вы покупали любовь Эмриса, общество гостей, сейчас же намерены купить истину, но... — Какая патетика! Подобные фразы хороши для возвышенных трагедий в столичных театрах, но никак не для нашей грешной и грязной реальности. Все в мире продается. У меня есть средства для покупки, так почему бы и нет. Вы даже не опасаетесь, что вам вместо правды подсунут обманку, а то и нож в сердце. Сами подумайте, что я скажу Альду Кирхилду, если вас убьют. «Не моя забота. Что-нибудь скажешь?» «Но не беспокойся, я же говорил, что если кто-то и пострадает, то не я». «Почему вы так в этом уверены?» «Я уверен во всем, что говорю. А пока попрошу не досаждать мне. Иди, развлекайся». «А, кстати, я понял, от кого ты убегала, не явившись на обед. Что ж, Альт Ристон, ценный приз». «Вот только достойно ли ты его? Нет ли рядом соперниц?» Усмехнулся Сайла стромран явно наслаждаясь ее реакцией на его слова. А Лита смолчала и отошла в сторону, понимая, что больше никаким доводом собеседник прислушиваться не станет. Она для него вовсе не помощник в деле восстановления справедливости, как представлялась по дороге в замок, всего лишь одна из пешек на шахматной доске в которые он превратил собственное окружение. Спустя некоторое время просторный зал вновь наполнился музыкой. Но на сей раз песня была совсем другая, тревожная, звенящая натянутой стрелой, как нельзя лучше подходящая к созданному по воле хозяина вечером моменту. Выжжены травы, лишь пепел и пыль, Там, где мои, пролегали шаги, Что было сказкой, что горькая быль. Где все союзники и все враги? Ты позабудь обо мне, не тужи. Сердце запри, да и ключ потеряй. Разве могла я поверить той лжи? Ты не зови меня, не вспоминай. Если вернусь, горе не миновать. Если вернусь, пожалеешь сама. Время научит тебя забывать. Ты обещался весной, но зима. всё не кончается, тянутся дни. Чёрные косы присыпал злой снег. Я для тебя зажигаю огни. Только пропал на дороге твой след. След мой метель замела, и беда Ходит за мною на долгом пути. Я возвратился вот только куда. Мёртвым живым нет дорог. Отпусти. Старик совершенно выжил из ума. Выругался Эмрис, Настя шаспахивая окно в малой гостиной. Та час повеяло влажным воздухом. «Выставил меня на посмешище, вот увидишь, он меня по миру пустит. Подашь милостыню, когда я появлюсь перед твоим домом в нищенском рубище?» «Что ты делаешь? Перестань, холодно ведь!» Попытался остановить его Киллиан, но собеседник упрямо не отходил от окна. «Ну и пусть, плевать, могу хоть насмерть застудиться!» «У него и без меня наверняка целая очередь потенциальных наследников или заблюдов. Одиноким не останется». Эмрис захватил полную горь свежевыпавшего снега и прижал к лицу. Ристон понадеялся, что это немного охладит пыл друга. Он и хотел бы понять племянника Сайлоса Томбрана. Но сам подобного не переживал, потому и сомневался, что сможет. Его никогда не лишали наследства, даже частично. Тем, с кем такое случалось в их семье, стал Джулиан. Успокойся. Попытался воззвать к здравому смыслу Киллиан. Он ведь не сказал, что собирается все в свое состояние оставить кому-то другому. Твое право никто не оспаривает. Или ты не хочешь делиться даже крупицей? Но ведь будь у Альдо дети, тебе и вовсе сложно было бы хоть на что-то рассчитывать. Не желаю ничего слушать. Эмрис. Он нарочно все задумал. Гости, почти все те же самые. Зима, снег, который не позволяет покинуть замок. Поверенный девица из службы правопорядка. Никого пригласить не запамятовал. Разве что служащего из похоронного бюро. Добавил незадачливый наследник с громким стуком, захлопывая оконную створку. Служащего? О чем ты? Твоему дяде кто-то угрожает? — Нет, скорее он сам угрожает другим. — Ты что, не видел, как они отреагировали на его слова? Уверен, никто ничего подобного не ожидал. Им всем стало не по себе, им страшно и по делам. Но к чему ему потребовалось приплетать сюда еще и завещание? — Постой, постой, ты уверен, что кто-то из приглашенных твоим дядей являлся тем, кто навредил девушкам? Что ты сам-то о случившемся тогда знаешь? — насторожно спросил Киллиан. Промелькнула мысль, как-то молита, и захотелось вернуться к ней, не оставлять одну с Сайлосом Тербраном и его гостями. Даже если сама она Ристона и видеть не хочет. — Почти не сомневаюсь, вот только делиться своими догадками с ним я не намерен. Не желаю ничего общего иметь с той историей, а особенно после того, как он меня прилюдно унизил. — Хватит! Больше не собираюсь быть его ручным магом. Пусть играется с другими марионетками. Я иду к себе. Поговорим позже». Закончив на этой пылкой ноте, Эмрис отряхнул сюртук и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. На праздничном ужине он наверняка появляться не собирался. Киллиан вздохнул и вернулся в зал. Там снова звучала музыка. Но больше никто не танцевал. Казалось, будто вечером продолжал наслаждаться лишь сам владелец замка. Остальные же присутствующие разбрелись по залу, точно старались не попадаться ему на глаза. Даже Флориана, настоящая возле приятного молодого человека, судя по всему, не с ним, а искала поддержки, но тот смотрел в сторону, словно и вовсе не замечая красоты Альды. Эти люди перестали быть просто беззаботными гостями радушного хозяина. Теперь они стали подозреваемыми, стали потенциальными доносчиками, которых манил яркий блеск золотых монет, щедро предлагаемых владельцем замка. Однако обещанная доля в наследстве могла бы сравниться сокровищем, который стерег дракон. Стоит лишь подступить чуть ближе, желая хотя бы одним пальцем коснуться влекущих богатств. И за твою жизнь не то, что золотого, никто и мелкой монетки не даст. Ристон приблизился к Алите. Она выглядела бледной и задумчивой. Когда он подошел, девушка вскинула на него взволнованный взгляд. «Где Эмрис?» думая у себя в комнате, ему нужно остыть». Такого поворота он, боюсь, не предвидел. Думал, что завещание уже готово, и дело лишь за поиском невесты и свадьбой, о которой Альтрумбран не раз с ним заговаривал. — Надеюсь, ему хватит ума не совершить ничего рискованного, чтобы не разозлить дядю еще больше. — Я тоже не предвидела подобных событий, когда меня отправили сюда, — со вздохом ответила Али, сжимая руки и бросая короткий взгляд на человека, о котором они говорили. — Я знаю, наслышана о причудах развлечениях богатых аристократов, от скуки, от пресыщенности, от желания ощутить себя высшим существом, в сравнении с другими людьми, но Альтрамбран превзошел их всех. Даже страшно представить, что еще может взбрести ему в голову, к примеру, завтра утром. Сочувствую вашему другу, потому что таких родственников я бы и врагу не пожелала. Килиану вдруг пришло в голову, что Алита снова делится с ним собственными размышлениями и тревогами. Совсем как раньше, тогда Бронстене. Пусть они были не родственниками. Ни возлюбленными, ни друзьями, но все же вместе представляли собой неплохую команду. по Паскриптум. Стихи автора.